Глава 2 «Палатку мне. Здесь мы переночуем. А завтра где придется ночевать?» «Ну, где-нибудь». Шекспир. Ричард III. По многим признакам путешественники вскоре угадали, что то, к чему они стремились, недалеко от них. Чистый прозрачный ключ вытекал с одного из склонов холма. Воды его смешивались с водами других соседних источников и образовывали ручеек, тянувшийся на много миль по прерии. Деревья и трава, росшие там и сям по его сырым берегам, указывали его путь. Старик пошел в эту сторону, усталые животные сами прибавили шагу, почуяв инстинктивно приближение к хорошему пастбищу и месту отдыха. Вожатый остановился у подходящего места, и его выразительный взгляд, казалось, спрашивал остальных, находят ли они тут все нужное. Глава переселенцев оглядел все вокруг с проницательным видом знатока и с медленной осмотрительностью, которой отличались все его движения. «Да, тут есть все, что надо», — наконец проговорил он, по-видимому, довольный результатом своих наблюдений. «Дети, вы видели, что солнце зашло. Принимайтесь за работу». Молодые люди проявили свое послушание весьма характерным образом. Приказание, что это было приказание, было видно из тона, которым были сказаны эти слова, они выслушали почтительно, но при этом не сделали ни одного движения. Топора два не больше слетели с плеч, хозяева же их продолжали стоять, устремив глаза в одну точку в состоянии какой-то апатии. В это время начальник отряда переселенцев, не обращая внимания на эту кажущуюся нерадивость, зная побуждения, которыми руководились его дети, снял мешок и ружье и принялся распрягать лошадей в чем ему помогал тот, кто недавно готов был с таким легким сердцем взяться за оружие. Наконец, старший из молодых людей подошел тяжелыми шагами и без малейшего усилия всадил весь свой топор в мягкий ствол хлопчатника. Одно мгновение он стоял неподвижно, глядя на действие своего удара с презрительным видом великана, смотрящего на сопротивление пигмея потом взмахнул топором над головой с грацией и быстротой, достойной самого опытного фехтовальщика, владеющего своим более благородным, но менее полезным орудием, и отделил от корня ствол дерева, которое с шумом упало на землю, являя доказательство его ловкости. Его товарищи смотрели на эту операцию с ленивым любопытством. Но вид огромного ствола, распростертого у их ног, послужил как бы сигналом к общей атаке. Все сразу взялись за работу, и с точностью, которая удивила бы непосвященного зрителя, они очистили нужное им место от густых деревьев так основательно и почти так же быстро, как если бы налетел ураган и снес все вокруг. Обитатель прерии молча, но внимательно смотрел на них. По мере того, как деревья падали на землю, он поднимал глаза, бросал печальный взгляд на пустоту, оставляемую ими в воздухе. Потом на губах его появилась горькая улыбка. Он отвернулся и пробормотал какие-то жалобные слова, словно не желая из презрения к окружающим выразить свои мысли. Вскоре он прошел мимо группы молодых людей, уже разведших большой огонь, и принялся наблюдать за главой переселенцев и его товарищем, человеком свирепого дикого вида. Они уже выпрягли лошадей, которые с жадностью пожирали листья срубленных деревьев и возились вокруг тщательно закрытой повозки. Каждый из них подталкивал сильным плечом одно из колес. Таким образом они втащили повозку на невысокий холм у опушки небольшого леса. Потом они взяли большие шесты, очевидно, давно уже употреблявшиеся для этой цели, и, воткнув в землю толстые концы, привязали другие к обручам, поддерживавшим холст, которым была покрыта повозка. Из повозки вынули другой кусок холста гораздо больших размеров, натянули его сверху и прикрепили его к земле кольями так, что образовалась большая удобная палатка. Они внимательно, с довольным видом осмотрели свою работу. Поправили складки, вбили поглубже некоторые из кольев, затем вытащили из палатки повозку задышло. Она появилась на воздухе без покрывала. В ней было только несколько незначительных вещей и домашняя утварь. Глава переселенцев взял эти вещи и сам понес их в палатку как будто вход туда был привилегией, на которую не имел права самый интимный друг. Любопытство. Чувство, которое, по-видимому, возрастает в одиночестве вместо того, чтобы ослабевать. Старый обитатель Прерии испытывал влияние этого чувства, видя странное таинственное приготовление. Он подошел к палатке и хотел раздвинуть складки, очевидно, желая поближе рассмотреть то, что находится в ней. Но тот же человек, который собирался и раньше посягнуть на его жизнь, схватил его за руку и резко, как будто желая показать свою силу, оттолкнул старика на несколько шагов от выбранного им места для наблюдения. «Знаешь правила чести, друг», — сказал незнакомец с сухим тоном, бросая на старика грозный взгляд. «Следуя ему, избегнешь большой опасности. Не мешайся в чужие дела». «В эти пустыни так редко приносит что-нибудь достойное быть спрятанным», проговорил старик, неумело извиняясь за свою смелость. «Я не хотел ничего дурного, просто взглянул туда». «Кажется, здесь трудно найти и людей», резко проговорил его собеседник. «Страна как будто старинная, но не очень-то заселенная». «Я полагаю, что эта страна так же стара, как и все творения Господни» но вы не ошибаетесь относительно ее обитателей. Вот уже много месяцев взор мой не отдыхал на лице человека одного цвета со мной. Повторяю, друг мой, я не хотел обидеть вас. Мне хотелось только узнать, нет ли за этим холстом чего-нибудь, что напомнило бы мне былые дни». Закончив это простое объяснение, старик медленно удалился, как человек, глубоко проникнутый сознанием, что всякий имеет право пользоваться, как желает, тем, что ему принадлежит, без вмешательства соседов в его дела. Вероятно, он почерпнул этот справедливый и благотворный принцип из привычек своей уединенной жизни – Возвращаясь к тому месту, где переселенцы раскинули свой лагерь, это место в самом деле приняло вид лагеря, он услышал, как глава переселенцев крикнул своим хриплым властным голосом «Элен Уэтт!» При этом имени девушка, которую мы уже представили читателю, хлопотавшая у огня вместе со старухой, быстро вскочила и, пробежав мимо старика, с легкостью газели исчезла за складками запретной палатки. Ни ее внезапное исчезновение, ни описанные нами хлопоты над устройством палатки не вызвали ни малейшего удивления остальных переселенцев. Молодые люди, оставив топоры, так как рубка деревьев была закончена, занялись другими делами с беспечным видом, присущим им. Одни из них отделяли кормом животных, другие толкли тяжелым пестом маис в ступке, чтобы приготовить кашу. Несколько человек устанавливали остальные повозки, располагая их так, чтобы они образовали нечто вроде укрепления для лишенного всякой защиты бивуака. Работы были уже все окончены, и мрак стал окутывать все предметы в прерии. Когда крикливая Мигера, легкие которые работали без устали со времени остановки, так как она то бронила своих детей, то подгоняла тех из них, которые работали недостаточно быстро, объявила голосом, который можно было услышать на далеком расстоянии, что ужин готов и ожидает желающих поесть.